Гарри Уолтон. Тест на интеллект. Каждый раз, когда фары прорезали ночную тьму, Шмидт с надеждой поднимал голову, а его дочь автоматически вытирала несколько и без того сухих тарелок. Я думаю, кто-нибудь наконец остановится и поможет нам, пробормотал он. С шести часов вечера сидим как в колбе. Снаружи пара огней свернула с дороги, пробежала бензоколонку и остановилась. Двое напряженно смотрели, как приближался мужской силуэт. Человек подошел к двери, резко р а с п а х н у л ее. Кафе открыто, отлично. Бензин не нужен, но от кофе и какой-нибудь лепешки я бы не отказался. Он был высок, молод и, если не красив, то по крайней мере не безобразен. Обыкновенный средний представитель мужского пола. Она зачерпнула кофе из старомодного котла. Шмидт сел с со стула и пошел к двери. Дочь наблюдала за ним украдкой, стараясь, чтобы посетитель не заметил, но он заметил. Закрывайтесь, я вас не задержу. Выпью кофе, а если дадите пару сэндвичей, прихвачу с собой. У двери Шмидт резко рванулся и отпрянул, согнувшись, как от невидимого удара. Мы открыты до полуночи, сказала девушка. Так что не спешите. Впрочем, это не имеет значения. То есть я хотела сказать, мы живем здесь. Посетитель кивнул и принялся за сэндвич. Шмидт вернулся. Когда он сбирался на стул, голова у него слегка тряслась. Потянувшись за второй чашкой кофе, незнакомец заметил, что оба не сводят с него глаз. В чем, собственно, дело? На мне узоры или пятна? Девушка попыталась улыбнуться и покачала головой. Он протянул ей доллар, и она отчитала ему сдачу как обычному клиенту. До свидания, бросил он через плечо, пытаясь открыть дверь. Потом обернулся с улыбкой. Ну, а в чем тот секрет? Я почувствовал неладное, как только вошел. Вы что, вставили в эту дверь бронебойное стекло? Что же ты хочешь, мой пончик? Джекоб Шмидт покачал головой. Девушка ш л о м л е н н о молчала. Что все это значит? Грохотал незнакомец. Что вам от меня нужно? Это шантаж. Шмидт положил ему на плечо руку с узловатыми венами. Это не шантаж. Хуже. Катастрофа. Да, это катастрофа, мистер. Меня зовут Эд Келанд. л Посмотрите сюда, мистер Келанд, сказала девушка, срывая со стола громадную скатерть. Потом о т т а щ и л а стол в сторону, там, где он только что стоял, плавал полуметровый светящийся куб. Келанд обошел его со всех сторон, нагнулся и провел рукой под кубом, подошел вплотную, хотел прикоснуться пальцем, но побоялся и тронул его карандашом. Карандаш задрожал, наткнувшись на упругую пустоту. Как эта штука сюда попала? Повернулся Келанд к ш м и д т а м В шесть часов отец хотел выйти проверить насос и не смог. Дверь оказалась запертой. Потом я увидела это. Она в и с е л а воздухе и светилась под столом. Я накрыла стол скатертью, потому что нам было страшно смотреть на это. По вашему дверь заперта? А как же я вошел? Если бы мы могли предположить, что вам это удастся, то остановили бы вас. Неужели не понимаете? Мы хотели, чтобы нам кто-нибудь помог, а теперь сидим в одной ловушке. Молодой человек вытер лоб платком сомнительной свежести. Такое, знаете, трудно проглотить сразу. А задняя дверь. Попробуйте сами. Сюда за стойку. Келанд поколебался, затем пошел к двери. Вернувшись, он шагнул к окну и попытался открыть ставню. Рука наткнулась на что-то упругое и гладкое. Не весело усмехнувшись, он отдернул руку. Может, попробуйте тесаком? Неуверенно произнес Шмидт. Вот, посмотрите, еще с в о й н ы остался. к э л а н д взял нож и встал перед дверью. Тяжелое лезвие сверкнуло в воздухе и беззвучно вошло в невидимый барьер. Еще и еще сыпались удары, сильные, но бесполезные. Наконец он вскрикнул, выронил тесак и стал дуть на ладонь. Черт, п о б е р и нож раскалился, как на огне. Похоже, ничего не выйдет. Это невидимая стена, прочна как камень. Коланд походил перед дверью, все еще продолжая дуть на пальцы. А как насчет телефона? Мы об этом думали. Молчит, значит. И вы понятия не имеете, чих это рук дело? Вы спрашиваете, кто мог сделать то, чего сделать нельзя? возразил Шмидт устало. Коланд пожал плечами. Да просто я хотел узнать, нет ли у вас идеи, хотя бы самой невероятной идеи. Ослепительный свет скользнул по стойке бара. д а л ь н е й с т е н е пробежался по столам. Еще машина, прошептала девушка. Грузовик пронесся, не остановившись. Наверняка все это связано с полицией, как в гангстерских фильмах, сказал Шмидт. После минутного молчания он добавил осторожно: разве что пуля возьмет это. Вообще-то у меня есть Кольт. Он замялся. Так на всякий случай, мало ли чего бывает. Понимаю. Давайте в а ш е п р и с п о с о б л е н и е Шмидт пошарил рукой в каком-то ящичке бара и вытащил здоровенный до п о т о п н ы й кольт. Калантус л смехнулся и с ожесточением раздавил сигарету. Ха, послушайте, выстрел вряд ли что изменит, но все же хочу попробовать. Ему никто не ответил. Он подождал, пока фары ч е р е д н о й машин ы приблизились, взвел курок и выстрелил. Кафе содрогнулось от грохота. Неподалеку, скатившись с порога, лежал продолговатый предмет, от которого вился легкий дымок. Келанд схватил пулю носовым платком. Даже через платок он чувствовал, насколько она горяча. г о р я ч а но не деформирована. Думается, мы кое-что узнали, сказал он задумчиво. Что даже пуля не может вылететь. Шмидт покачал головой. Это мало нам поможет. Еще как поможет. Стальная пуля, конечно, не сплющится, как свинцовая, но и на ней останутся следы. Если на таком расстоянии она н а ткнется на что-то более плотное, чем кипа хлопка, значит, это не материя, не вещество, скорее силовое поле. Эх, черт! Хотел бы я вспомнить физику, ведь когда-то учил в колледже. силовое поле, силовое поле пульсирующее в пространстве, невидимое, но достаточно реальное. А что это такое, силовое поле? спросил Шмидт. Это какая крепенькая ловушка материи, только вот кем установлена. Келанд бросил быстрый взгляд на Шмидта. Как вас зовут? Джейкоб. А мою дочь Кэти. Она учится в колледже. Так вот, мистер Джейкоб. Пока мы одни, в ы ж лучше расскажите мне все. Не знаю, о чем вы. Знаете, это я не знаю. Пока. Выкладывайте. Шмидт провел рукой по лицу. Я даже к е т и не рассказывал, боялся, как бы она не подумала, что я. Теперь она уже не подумает. Шмидт глубоко вздохнул. Это было поза прошлой ночью. После того, как Генри Уилкокс рассказывал л е т а ю щ е м б л ю д ц е а все хохотали над ним. В пятницу в одиннадцать я запер насос. На небе был молодой месяц и туман, но не сильный. На обратном пути я увидел, ну, как бы вам сказать, что это было такое. Размером с дом, к р у г л ы й или, может быть, как яйцо. о н о в и с е л о над домом. Туман мешал рассмотреть его как следует, но что-то, я клянусь, что-то там было. Оно не шумело и не светилось, но оно там было. Келанд зажег сигарету и посмотрел на куб. Логично предположить, что силовое поле начинается от этой штуки. А если ее уничтожить? Как бы не так, сказал Шмидт. Вы к ней прикоснуться-то не сможете. Встав на колено перед Кубом, к е л а н д ударил его тесаком. Лезвие скользнуло по невидимой гладкой поверхности. Похоже, так у нас ничего не выйдет. Вряд ли они оставили уязвимые места в этом поле. Что это могло быть? Кэти взглянула к э л а н д у в глаза. И почему вы сказали они? Ни одна из существующих на земле машин не может висеть бесшумно. Вполне возможно, что видение вашего отца было чужого, не земного происхождения. Девушка напряженно кивнула и тут же спросила: а почему бы мне отправиться в Вашингтон или в исследовательский центр или даже в редакцию газеты, чем в придорожное кафе? Келанд посмотрел на нее, размышляя. Попробуем рассуждать так. Прежде чем отправиться туда, они захотели узнать кое-что о самых обыкновенных представителях человечества. Например, что мы делаем, попав в беду? Как реагируем на загадки за пределами нашего ежедневного быта? Возможно, они выбрали место на о б у м Возможно, они посадили нас в ловушку и наблюдают за нами. Значит, остается только ждать. Не ждать, думать, в з о р в а л с я к э л а н д и думать быстро. Если моя теория верна, то существует выход. Выход? спросила Кэти. Но почему? Потому что очевидно, они не собираются куда-то увозить нас, просто испытание на сообразительность. Когда мы изучаем животных, мы ставим перед ними проблему, которую они в состоянии решить. Мы привязываем бананы возле обезьяньей клетки там, где обезьяны не могут до них дотянуться, или сажаем крысу в лабиринт, а пищу кладем снаружи. Но мы оставляем обезьяне палку сбить бананы, а крыса может найти выход из лабиринта. Шмидт и дочь молчали. Келанд зашел за стойку, положил сигарету на газовую горелку и налил из крана стакан воды. Он пил медленно, наблюдая, как вьется от сигареты сизый дымок, и приводя в порядок свои мысли. Вдруг он резко выпрямился, стакан выскользнул у него из рук, куб начал пульсировать, разгораясь нестерпимо яркой белизной. Шмидт почувствовал, будто ему стиснули череп руками. У меня уши заложило, как в самолете при посадке. С трудом выговорила Кэти. Посмотрите, выдохнул Шмидт. Я не могу дотянуться до чашки на столике. Столик стоял у стены. к э л а н д потянулся к чашке и наткнулся на невидимый барьер. Кэти, проверьте барьер на той стороне, скомандовал он, вскочив на стул, он попытался дотронуться до потолка. Опять барьер. Вытащив свежую сигарету, к э л а н д помедлил и отбросил ее в сторону. Возможно, им еще пригодится каждая частица кислорода. Кэти возвратилась. Около метра окна. Что это значит? Это значит, что наше пространство сжимается, а количество воздуха для дыхания уменьшается. Это также означает, что связка бананов поднята выше, чтобы посмотреть, как будут вести себя подопытные. Что же делать? Не знаю. Я все стараюсь припомнить что-то, но оно вылетело у меня из головы. Я стоял у плиты, пил воду. Да, вы положили сигарету и пили воду. Я помню, смотрела, как дымок идет к вентилятору. Вот именно, к вентилятору. к е л а н д двумя прыжками очутился за стойкой и уставился на маленький вентилятор. Он был вставлен в железный цилиндр, проходящий сквозь стену. Если дым выходил? А он выходил, значит барьер не перекрывал трубу. Вентилятор выгонял воздух, а свежий воздух шел через окно. Теперь по-другому. Они с у з и л и барьер, и вентилятор остался снаружи. Для наглядности он залез на стул, его рука остановилась в полу метре от вентилятора. Каково бы ни было его происхождение, барьер суживается, сжимая воздух внутри. Вот почему у нас закладывает уши. Вы хотите сказать, что мы задохнемся? Возможно, если не поймем, почему раньше воздух выходил. Дым всегда выходит сквозь это металлическое кольцо. Простодушно сказала Кэти. Верно, сквозь кольцо, сквозь пространство, ограниченное со всех сторон металлом, как водосточная труба. Может быть, кольцо пробивает барьер? Есть в этом кафе хоть подобие кольца? Да, мистер Келанд. Обруч от мешка с кофе, сказала Кэти. Она подняла крышку кофейного бака и сняла никелированное кольцо. Келанд встал на колени и поднес кольцо к барьеру. Металл наткнулся на пустоту. Не вышло. В голосе девушки прозвучало разочарование. Подождите, его нужно держать параллельно стене. Он почувствовал, как кольцо вошло в прозрачную непроницаемость. Держа руку внутри, он пронес кольцо сквозь барьер и вытянул обратно. Шмид из-за стола завороженно наблюдал за ним. Убедились? спросил к э л а н д Я думаю, вопрос ясен. Нужно кольцо достаточно большое, чтобы через него пролезть. Он о г л я д е л с я Другого кольца нет, печально сказала Кэти. А отвертка или хотя бы подобие ее найдется? Кэти достал отвертку, и он стал обдирать металлические б о р т а с т о й к и Борт распался на полоски длиной метра по два. Гвозди, командовал Келанд. Молоток. Он свернул ленту, скрепил гвоздями концы. На эту штуку не рассчитывайте, предупредил он. Кэти помогла ему поднять импровизированное кольцо и поднести к барьеру. Он о с т а н о в и л его в исходное положение у невидимой стены. На лбу у него выступил пот. Сопротивляется, проворчал он. Барахло это, а не кольцо. Неожиданно приспособление вошло в барьер. Келанд издал победный клич, тотчас же сменившийся криком боли. Он одернул руки и раскаленная до красна железная лента упала на пол. Кэти побежала за маслом для его обожженных рук. Все равно мы на верном пути, бормотал Келанд. Более возбуждает ток в цилиндре. И цилиндр нагревается, значит нужно другое кольцо, подтолще и достаточно большое, чтобы через него можно было пролезть. Это сизам из проклятой ловушки, но пока у нас только это. Он указал на кольцо от кофейного мешка. Его движение как бы выпустило зло джина. Вторая волна сжатия намного сильнее первой, сдавила барабанные перепонки. Закричал Шмид. Он рванулся и, как помешанный, бросился в соседнюю комнату. То была кладовая, забитая консервными банками, садовым инвентарем, мешками с картофелем. Барьер проходил уже возле дверей в кладовую. Шмид т остервенело кидался на него, и его пальцы яростно рвали пустоту. Спокойно, спокойно, сказал к э л л а н д беря его за плечо. Что вы там хотели взять? От его прикосновения Шмид как будто успокоился. Там кольцо, и оно нам нужно. Вижу. Обод от старого колеса, сказал Келанд. Ну конечно же. Это был обод от колес Тарантаса начала века, пылившийся в углу кладовой. Мы должны его достать, заявил Келанд, обращаясь к Кэти. Еще одно сжатие и в ту комнату вообще не попадешь. Но как? Используйте это. сказала Кэти, подавая Келанду никелированное кольцо. Просуньте в него м о т ы г у или палку. Келанд встал на колени и осторожно приладил кольцо к невидимой стене. Обеими руками он вел в него острие м о т ы г и осторожно зацепил мешок картофеля, лежащий на ободе, и свалил его в сторону. н а ц е п и в обод на рукоятку м о т ы г и он быстро протащил его через барьер. Вы первые, сказал Келанд. Он вел обод в поле. Не надо, пожалуйста. о т е ц оттянул кэти в сторону. Мы еще не знаем, что случится с человеком, когда он пойдет через поле. Я пойду первым. Шмид опустился на корточки, сунув голову и плечи в громадный обод и пролез сквозь него. Удивленный столь легким успехом, он встал на ноги по ту сторону барьера и уставился на остальных. Затем он повернулся и пошел к двери, вытянув перед собой руки. Ни что ему не мешало, и он вышел наружу, но тотчас же вернулся. Келанд повернулся к Кэти. Ваш отец ждет вас. Кэти зарыдала, потом она нагнулась, опустилась на корточки и поползла. Отец взял ее за руку и помог подняться. Обод в руках Келанда был теплым, но не горячим. Какова бы ни была природа энергии барьера, толстый обод с ней справлялся. Келанд никак не мог прогнать мысль, что поле ослабло, даже исчезло. Но когда он поводил руками вокруг, то убедился, что наваждение все еще тут, рядом, и только обод образовал остров в этом море невидимого вещества. Они вышли на шоссе. Рядом светилось кафе, похожее на завернутую в целлофан игрушку. В теплом вечернем воздухе исчезло все, что казалось фантастическим и страшным. Просто не верится, кошмар какой-то, сказала Кэти. Кошмары страшные, когда они р е а л ь н ы возразил Келанд. Вы умеете водить машину? Она удивленно кивнула. Вот, возьмите ключи, идите в машину и ждите. Что вы задумали? Хочу еще раз взглянуть на это. Он говорил нарочито беззаботным тоном. На самом деле он чувствовал себя далеко не так спокойно. но он знал, что ничто на свете, даже реальная угроза смерти, не заставит его отказаться от мысли разгадать химеру. Кэти должно быть все поняла. Она больше не произнесла ни слова, повернулась и повела отца к машине. Келанд вернулся, приладил обод и проник за барьер. Белый куб тихо подрагивал в воздухе. Была ли это загадка? Было ли что открывать? Все еще неся в руках обод, чтобы обеспечить себе выход, Келанд л подошел к Кубу. Что, если это силовой щит, скрывающий некое существо, которое настороженно и зорко наблюдает из заматовой, тускло поблескивающей оболочки за ним Келандом, а может быть, Куб барьер в барьере, более концентрированное поле того же рода, что и большое? Подчиняясь внезапному побуждению, Келанд поднял обот обеими руками и бросил на куб. На мгновение ему показалось, будто время остановилось, и в этой замершей машине времени только сердце человека бьется сильными и болезненными толчками. Обот не упал. Он закачался в воздухе над кубом тотчас же разгоревшись до красного к о л е н я Келанд отступил на шаг. Обод опустился еще немного, и в воздухе запахло горячим металлом. о с л е п и т е л ь н о белое сияние куба потускнело. Затем обод раскалился еще больше, а куб внезапно потух. Калант отошел подальше, и тогда куб двинулся. Он поднялся, вернее старался подняться, будто стремясь сбросить себя груз. Обод поднялся вместе с ним, как бы на воздушной подушке. Яростный белый круг блестел каплями расплавленного металла. С последней вспышкой неяркого света куб погрузился в странную красноватую темноту. Обод упал на пол. Что-то еще упало. Что-то внутри раскаленного кольца, вспыхнувшего языками пламени погребального костра. Келанд поспешно схватил со стойки ведро воды и в ы п л е с н у л на пламя. Пар с шипением и свистом образовал густое облако. Огонь погас. Когда белый туман р а с с е я л с я он ясно увидел внутри обода это. Крохотное эфемерное тельце было раздавлено, как под ударом гигантского кулака. Тонкие голубые кости прорвали кожу. То, что могло быть конечностями, было изродовано и сморщено в смертной а г о н и Но Келанд мог поклясться, что существо убило не жара. Нечто другое для чего этот хрупкий каркас не предназначался, нечто совсем другое, что никогда не позволит существам подобного рода отнять у человека права, данные ему при рождении. Давление воздушного столба, пробормотал Келанд. Куб был его б а т и с ф е р о й Как только он разрушился, существо погибло. Теперь...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 Вступайте в мой Telegram канал. Все ссылки в описании. Спасибо огромное за ваше внимание и поддержку!